К наступлению ночи я осталась без нижнего белья. Любовно выстиранного мной вчера и вообще любимого, между прочим. И теперь стояла в ночнушке, обзаведшаяся двумя разрезами до талии по бокам, сжимая остатки настольной лампы. Просто статуэтки уже пали далеко не мирной, но героической смертью. Лампу же я искренне желала запустить в Сахира, довольно покручивающего на конце катаны остатки моего белья нижнего. «А ты неплохо держишься», — неожиданно признал он. «Эсха!» — раздраженно вопросила я, что означало «серьезно». «Абсолютно», — ответил Сахир и, уничтожив катану, подхватил мои трусики, сунул к себе в карман и ушел к выходу, бросив мне, не оборачиваясь. «В душ и переодевайся, одежду уже доставили». Швырнула в него лампой. Увернулся, как и от всего прочего. Тем обиднее было. Мне.